Глава 41. Зло другого мира. Пальцы судорожно сжали рукоять клинка, а взгляд прикипел к чудовищному отражению. На миг показалось, что он вот-вот выберется оттуда, но вскоре видение развеялось, словно дым, оставив после себя странную горечь и отвращение. Хотелось закричать, спросить, «За это ты воевал, Вальтер?» На такое будущее обменял все, что имел, и погубил бесчисленное количество жизней. Когда грешник переступает последнюю черту, он теряет человеческий облик. В мыслях раздался голос ветра. Змей давно ее перешел. Но почему лишь сейчас? Чтобы сохранить силу, он поглотил тех, кто однажды поверил и пошел за ним, перебил дух. Уничтожение союзников — последняя ступень. Теперь он истинное чудовище, ведомое лишь жаждой крови. Его разум затуманен, он уже не сможет плести ювелирной интриги, как раньше, но сила его скверной заметно возросла и подобна стихийному бедствию. — Это заметно по куклам, — растерянно отозвалась. Я думала, что знаю все грани его безумия и зверств. Я своими глазами видела, как он сдал нам Айзу, превратив ее в живое оружие, но услышанное все равно поразило. Эфа, Кобра, Тайпан и Мангуст. Имена верных соратников Лейка эхом прогремели в голове. Имена тех, кто, не раздумывая, шагнул за ним во тьму, помог основать подпольную империю и стоял за ним, когда Лейк пытался вернуть власть, утерянную после падения стальных аспидов. Они были опорой и железными столпами, на которых держалось его могущество. Теперь же не осталось никого, кто готов был добровольно поднять оружие за змея. Итог закономерен. Погружаясь во тьму, не стоит искать на дне солнца, ответила ветер. Он стал чудовищем, в которое в свое время превратился и сам Альсавейк. Такова судьба всех грешников. Дух внезапно умолк, и до меня долетело эхо её тревоги. Что-то не так, насторожилась я. Змей чувствует, что его план провалился, но не понимает, что именно ты сделала и как собираешься использовать полученную из кукол энергию, пояснила ветер. Неизвестность сводит его с ума. Какая нелепость! — скривилась я. Никогда не думала, что настанет час, когда мне придется спасать эту падаль. Жизнь умеет удивлять, но сейчас он меньше из наших проблем. Змей не может появиться здесь, он слишком далеко. А вот шестая кукла... Стражница вновь замолчала, и я почувствовала всплеск ее магии. Она что-то проверяла. — Ошибка исключена, — наконец произнесла ветер. Теперь, когда исчезла сквер на других кукол, я отчетливо слышу в тени шестой фантом Альсавейка. Фантом? Но ведь это иллюзия? Нет, в моем мире так называют духовную копию. Проще говоря, это управляемый призрак, обладающий десятой частью способностей своего хозяина. Я шумно выдохнула. Только этого не хватало. Шанни. Ко мне подошел Мигель. Он не слышал разговора с ветром, но заметил мое напряжение и отчаяние. В тени последней куклы Фантом Альсавейга ответила, кратко пересказывая разговор с ветром. Мы можем уничтожить его прямо сейчас. До того, как разрушим тело куклы уточнил Роджер, когда я закончила. Если сразу ударить по тени, произойдет взрыв скверный. — пояснил ветер. — Вершитель не сможет одновременно защищать вас от заразы и сражаться. К тому же змея приложат откатом, и Альсавейк тут же прыгнет в его тело. — А если начнем с куклы, то едва шань не закончит со скверной, из тени выскочит фантом грешника, — подытожил Дамир. — Как тогда быть с освободившейся магией? — насторожилась я. «Если я не успею сразу перекинуть ее в источник, мы прикроем тебя», — перебил Мигель. «Но только я могу нанести последний удар и окончательно упокоить грешника. Это не означает, что ты должна сражаться с ним в одиночку. Если я правильно понимаю, грешник не защищен от магического урона, и удары мечом ему также страшны. Мы сумеем отвлечь и вымотать его, пока ты закончишь с куклой. «Да, вы можете помочь Шанни. Главное, не убивайте его сами», — предупредила Сольвейк. «Это долг вершителя? В противном случае фантом освободится от цепей клинка и сможет вселиться в одного из вас». Новость ужаснула, но еще больше напугал голос духа. Он прозвучал неестественно холодно и глухо, но за ледяной бронёй скрывалась чудовищная боль. «Вам не стоит участвовать, Альсавейк. Мой долг и расплата — быть вечными цепями для собственного сына», — отрезала Сольвейк. «Сейчас я не могу сражаться с ним из-за контракта змея, но если вы уничтожите связывающие их узы, моя магия поможет усмирить фантом» и вернуть его в ловушку клинка. «Как это сделать?» «Вы сразу увидите эти нити», — ответил дух. «Сила меча будет вести вас». «Какой магией владеет фантом? К чему нам готовиться?» — уточнил Мигель. «Альсавейк — Василиск. В истинной форме он способен одним взглядом обратить все живое в камень», — ответил ветер. Фантому не подвластна эта магия, но велика вероятность, что он сможет загипнотизировать или парализовать тех, кто посмотрит ему в глаза. Дух щелкнул пальцами, призывая иллюзию огромного змея с птичьими крыльями. Его чешуя искрилась ядовито-зелеными бликами, из пасти валил дым, а глаза мерцали жидким серебром, подчиняя, гипнотизируя и лишая воли. Я зажмурилась и мотнула головой, сбрасывая на вождение. Даже морок твари был опасен. «Дыхание Василиска и его кровь ядовиты», — продолжила ветер. «Не используйте оружие ближнего боя, не подпускайте его близко». «Он может использовать магию?» — спросил Мигель. «Только ментальную», — заверил дух. «Но Василиски обладают врожденной аурой страха, К тому же магия на них работает слабее. У них высокая устойчивость ко всем видам атакующих плетений. Ситуация вырисовывалась нерадушная, но отступать некуда. Придется принять бой. «Вейс, Кимо Гарсия, на вас защита Шанни и ее четверки», — приказал Мигель. «Эр-Тайрк», — он подозвал командира личей и указал на куклу. «Приготовьте шипы мёртвой розы и постройте плетение так, чтобы его центр приходился на тень последнего пленника». Глаза немёртвого расширились от удивления. Его реакцию можно понять. Личий не посвятили во все нюансы. Они ничего не знали о скверне и грешнике и во время нашего разговора с ветром держались в стороне. А вот иллюзию Василиска они видели. «Эр-та-эрк!» Вновь с опаской покосился на неё и произнёс. «Как прикажете, господин генерал?» «Что ж, шипы — отличное подспорье. Вампирский аркан высшего ранга, способный выпивать чужую магию и жизнь, не хуже колец хаоса. Чтобы использовать их, требовалось больше тридцати магов. К счастью, создавалось плетение быстро, личим хватит и десяти минут» так что ударим по грешнику его же оружием. Используем только парализующие плетения и заморозку». Мигель продолжил давать указания гвардейцам. «Дамер, поможешь мне ослепить тварь? Если его глаза опасны, будет разумным сразу выжечь их. Это ведь не убьет монстра?» — обратился он к ветру. «В нашем мире Василисков не существовало, И от одной мысли, что придется сражаться с неизвестной иномирной тварью, тело покалывало ледяными иглами страха. Но Реми сохранял железное спокойствие, размеренно отдавая приказы и не упуская ни единой мелочи. Его уверенность невольно передалась и мне. «Василиски очень живучи. Чтобы убить каменного змея, нужно лишить его глаз, а затем отрубить голову». — ответила Сольвейк. — А если просто отрубить ему голову? Он не умрет? — удивился Диего. — Нет, душа монстра останется в его глазах и перепрыгнет в тело ближайшего мага. — Значит, мы займемся глазами твари и парализуем ее, — кивнул Мигель. А затем Шанни не нанесет решающий удар. Вдруг отчетливо вспомнила, как дева из видения убивала монстра. Она ослепила его магией, вонзила в голову клинок, а потом огромный дракон перекусил Альсавейгу шею. Но та женщина была запредельно сильной, в каждом ее движении сквозило могущество, а я... Смогу ли я уничтожить хотя бы тень Альсавейга? «Не дрейф, волчонок!» — в мыслях раздался голос Рейвен, и я вздрогнула от неожиданности. «Мы справимся». «Справимся», — повторила и сильнее сжала клинок. «Эрта-эрк, начинайте плести шипы», — скомандовал Мигель, а затем вновь обратился к ветру. «Нам нужно учесть еще какие-то нюансы». «Самое важное я рассказала. Могу лишь призвать иллюзию последнего боя между леди Валион и Альсавейком». Ремий кивнул, и через миг перед нами вспыхнул морок сражения. Огромный храм, обугленные колонны, уходящие в небеса, и чудовищные всполохи магии. Я никогда не видела подобных плетений. Их мощь поражала даже сквозь иллюзию, как и скорость, с которой двигался Василиск. Он сражался с черным драконом, и взгляд едва поспевал за ними. У Аль Савейка. Не было лап, поэтому он наотмашь бил мощным, шипованным хвостом и пытался обхватить врага своим телом, словно удавкой. Ловкий, маневренный. Он легко уклонялся от атак дракона, жонглируя передвижными магическими щитами и стреляя магией. Зубы не использовал, не рисковал подставлять голову и шею. Зато я в полной мере оценила убийственную магию его взгляда. Леди Валион и ее дракон сражались вслепую с повязками на глазах, а на мраморном полу лежали разбитые на осколки тела других ящеров и их всадников, тех, кто не сумел противостоять магии твари и погиб, обратившись в камень. «Опасен только прямой взгляд», — уточнил я, когда ветер развеял иллюзию. «Да, если взглянете в глаза Василиска...» мгновенно попадете под действие гипноза. И заклинания ментальной устойчивости вам не помогут. «Как же Валион дралась вслепую?» «Она — истинная Альва, поэтому применила магию ветра, чтобы не видеть, а чувствовать энергию и очертания окружающих предметов», — пояснил дух. «В вашем случае это нереально». «В основном он бьет хвостом и может стрелять ядовитыми иглами. Сосредоточьтесь на нем и не отводите взгляд от шипа на конце», — приказал Мигель. «Дайан, завяжи глаза и активируй ментальное сканирование. Тех, кто попадет под действие гипноза, немедленно вырубай магией». «Как прикажете, господин генерал», — отозвался помощник. «Мы и закончили шипы», — к нам подошел Лич. «Хорошо. Активируйте их по моему приказу». «Шанни», — Мигель обратился ко мне. «Я готова», — ответила, вновь призывая дар вершителя. Камень на наверший меча вспыхнул пурпурным. Это придало уверенности. Несмотря на все уловки твари, мы по-прежнему впереди. «Гайр! Дес! Кэйсарго! воскликнула, призывая развеивающее плетение, и обрушивая его на последнюю куклу. Тревога сменилась ледяным спокойствием, и мир растворился во вспышках изумрудных огней. Я всецело сосредоточилась на скверне, выжигая все до последней крупинки и концентрируя освобождающуюся силу на кончике клинка. Ее оказалось намного меньше, чем я ожидала. Шестая кукла была самой слабой и самой опасной. Гайр «Дес Кайсарго!» — повторила, развеивая последний всполох. Но не успела я опустить клинок и выплеснуть накопленную магию в скалу, как тень куклы вспыхнула алым, и над плато прогремел чудовищный взрыв. Земля заходила ходуном, и воздух раскалился от чужой магии, дикой и смертоносной. «Эрта-эрк! Активируйте шипы!» Голос Мигеля помог сохранить контроль. Закрыв глаза, опустилась на одно колено и принялась вливать магию в сердце скалы. А вокруг заискрились всполохи боевых и вампирских плетений. Шипы, заморозка, огненный шторм, цепные молнии и вереница парализующих плетений, они обрушивались на Василиска, подобно цунами. Но тварь сражалась умело и отчаянно. Я слышала оглушительный грохот и рев. Он врезался в разум, подчиняя, ломая волю и окутывая тело липкой паутиной страха. Держать концентрацию становилось все сложнее, не спасала даже ментальная устойчивость темного клинка. Но ярость, разгорающаяся в груди и желание защитить тех, кто сражался вместе со мной, не позволяли опустить руки. Ветер «Помоги мне найти нити контракта!» — воскликнула. Едва последние капля силы с шипением растворилась в скале. «Открой глаза, смотри влево, вниз». Я исполнила приказ духа, и взгляд зацепился за хвост чудовища. Сейчас его прижимали к земле с помощью телекинеза, но Василиск бился в агонии, пытаясь вырваться и раскачивая тело, как огромный маятник. Резко поднимать взгляд не рисковала, боялась случайно попасть под действие гипноза. Пока выплескивала силу, отчетливо уловила всполохи сонных плетений. Несколько магов уже пострадали, и Даяну пришлось вырубить их. Взгляд скользнул по мерцающей чешуе. Тело Василиска извивалось, словно пламя свечи на ветру. Но драконы крепко держали тварь за хвост, а шипы, ослабляли физическую мощь Альсавейга. Ему оставалось лишь сверкать глазами и давить аурой страха. «Да где же вы?» Но едва взгляд достиг груди монстра. Я заметила отходящие от его сердца алые нити. Они уходили вдаль, растворяясь в воздухе кровавым туманом. Подняв меч, вдруг увидела в отражении лезвия змея. Он лежал на земле, корчась в агонии и раздирая грудь громадными когтями. От его сердца отходили такие же нити. Проклятие! Оказавшись в ловушке, Альса Вейк сосредоточился не на нас, а на Вальтере, пытаясь подчинить его и занять тело. «Шанни!» — в мысли ворвался голос Мигеля. «Удерживающие плетения вот-вот перестанут действовать. Я почти закончила!» — воскликнула призывая ментальный нож. Чистейший поток магии, способный разрубить любое плетение. Я вложила в него силу темного клинка и магию вершителя, сделав плетение поистине смертоносным. Прицелившись, рубанула по первой нити. Она вспыхнула, рассыпаясь алыми искрами, но в этот же миг Василиск взревел, оглушая и обрушивая на меня ментальную волну. Я ра! Голову пронзила чудовищной болью, и перед глазами вспыхнула кровавая пелена. Я рухнула на землю, чудом не выпустив клинок из рук, до боли кусая губы, пытаясь удержать контроль над собственным телом и магией. «Открой глаза! Открой глаза и посмотри на меня! Я заберу твою боль, дитя!» В мысли просочился змеиный шепот, ядовитый, мерзкий, лишающий воли. Но следом за ним пришел и отчаянный зов Мигеля. Я ощутила в спасительных плетений его, Рейвен и моей команды. Они пытались закрыть меня, но сила Альсавейга с легкостью проходила сквозь щиты. «Вэй, эргар, сэй эйвар!» Прошипела сражаясь с болью и отчаянно цепляясь за магию команды. Они отдавали все до последней капли, хотя сами едва держались. ⁇ Дес, Эйгаро, Сет Авейр ⁇ крикнула, завершая щит, и силой метнула его в голову Альсавейга, используя на Тарана. Как тогда на арене, во время боя с четверкой Рейвен. Ярга! монстр вновь заревел, на миг упустив контроль над аурой страха. Магия Вершителя сработала идеально. Драконы тут же приложили его новым парализующим полетением, не позволяя ударить смертоносным хвостом. А я снова призвала нож и рубанула по следующей нити, а затем еще по одной и еще. шей эй Зарычала, как дикий зверь, перекрикивая рев чудовища. Не заклинание, а клич, девиз пурпурных лилий и молитва, которая эхом пронеслась над трибунами после моего боя на арене. Честь закаляет сталь. Я справлюсь и не подведу тех, кто поверил в меня. «Шей Эй Геер!» — повторила, вкладывая в слова всю мощь а затем ударила по последней нити, разрывая связь между змеем и Альсавейком. Василиска охватила алое сияние, но не успела я позвать Сольвейк, чтобы та активировала цепи, как тварь яростно рванула вперед, разбивая на осколки, удерживающие его плетение, а затем выстрелила снопом ядовитых иголок. Дар среагировал быстрее тела. Щит вспыхнул моментально, сливаясь с защитными арканами команды и заклинаниями лилий, но шипы монстра с легкостью пробили все плетения. Стоящая впереди Рейван чудом уклонилась от удара, а через миг шипы охватило янтарное пламя. Всем в укрытие, над плато эхом прогремело рычание Мигеля. Он успел сжечь первый сноп, но тварь тут же напала снова. «Ярга!» Иглы сыпались ядовитым дождем. Мы бросились в рассыпную, укрываясь за ближайшими валунами, а драконы призвали огненный вихрь, сжигая шипы дотла. Только тварь метала их сумасшедшей скоростью. Еще и изогнулась так, что теперь ее хвост находился на уровне гипнотических глаз и раскачивался, словно маятник. Следить за ним — и не попасть под действие чар было нереально. Некоторые не успели отвести взгляд, и Даяну пришлось вырубить их. «Сольвейк!» — заорала, что есть силы. «Моргана!» «Грешник пытается вырваться. Мы с трудом держим ловушку!» В мысли ворвался голос Наги. Напряженный и надломленный, он сливался с чудовищным рокотом цепей а земля под нами дрожала от магии пробуждающегося камня. Сердцу скал не понравились всполохи боевых плетений. «Эр-та-эрк! Усильте шипы!» — крик Мигеля был едва различим. Я слышала лишь рев разъяренного чудовища и взрыва магических плетений. Шум оглушал, бил по нервам, сливаясь с растекающейся над плато аурой страха. Ситуация оказалась безвыходной. Мы уже не наступали, а прятались за камнями, как крысы, накрывшись бесполезными щитами и молясь, чтобы Реми и его драконы успели сжечь все иглы. Только шипов становилось все больше. Ярго! Новый сно побрушился, подобно цунами, и в землю рядом со мной с шипением вошла огромная игла. Я дернулась в сторону, подтягивая под себя ноги и буквально сжимаясь в комочек. Где сейчас остальные не видела, но чувствовала всполохи их жизненной энергии. Они рядом. Только как добраться до них и выйти из зоны поражения? Вдруг над плато пролетела волна вампирской магии. Личи снова пошли в наступление, ослабляя тварь. Рэйвен и ее лили. Тут же ударили ментальным штормом. Вспышка! Скала задрожала, яростно реагируя на наше заклинание, но гончие сработали моментально, предотвращая очередное землетрясение. Как о фоне рева и магических огней я различила искры их магии, а через миг окружающий мир растворился в вихре янтарного пламени. Реми ударил уже не по иглам, а по пришпиленному к скале грешнику, опаляя его шкуру и выжигая зачарованные глаза. Я рискнула выглянуть из-за камня, хотела прицелиться и ударить магией вершителя, но в этот же миг тварь забилась в огонь, с рычанием выдохнув поток ядовитого дыма прямо на мое укрытие. Сорвавшись с места, я рванула к Тиане остальным, а дамер и Мигель снова ударили по монстру, оплетая его парализующими арканами и пытаясь удержать на месте. «Всем приготовиться!» — скомандовала, призывая ментальное лезвие и готовясь ударить уже не по нитям, а по горлу твари. «Мне нужна ваша магия!» — друзья ответили, отдавая всю силу без остатка и вливая ее в мой аркан. Я вновь выскочила из укрытия и ударила по Альсавейку. Но за миг до того, как лезвие скользнуло по шкуре монстра, Василиск дернулся, вырываясь из парализующих сетей, и выстрелил по нам ядовитым туманом и иглами. Рывок, я откатилась в сторону, уворачиваясь от летящего в меня шипа и вскочила на ноги, но следом за иглами пришла и ментальная волна. Меня снесло штормовым потоком, протянув по камням и меч вылетел из моих рук, полыхнув рубиновым заревом. Грешник перехватил контроль над клинком и снова ударил хвостом. А через миг я услышала пронзительный крик Тианы. «Роджер! Нет!» Страх и боль сплелись в тугой комок, врезаясь в сердце отравленным кинжалом, а мир растворился, исчез в сполохах плетений и реве проклятого чудовища. Одна секунда, одно мгновение, навсегда отпечатавшееся в моем сознании, словно вечное клеймо и проклятие, лежащая на земле подруга и склонившийся над ней, Роджер. Из его груди торчал шипальса Савейга и хлестала кровь. Он закрыл собой Тиану и умирал. «Нет! Нет!» заорала, срываясь на болезненный крик, отчаянный, яростный, как у загнанного зверя. «Мои волки, моя жизнь и сокровища, не позволю отнять их!» «Шей! Эй, Гейер!» воскликнула, ударяя магией по лежащему на земле клинку, цепляясь за него и отчаянно пытаясь притянуть обратно. Но грешник атаковал в ответ, и тело пронзило новой вспышкой боли. Ослепительно яркой, словно меня ломали и рвали на куски. Фантомные пытки, любимое плетение змея. Слабеешь, грешник, прохрипела, вспарывая ногтями землю и пытаясь подползти к мечу. Повторяешься? Несмотря на и слабость, вопреки оглушающим вспышкам боевых плетений и давящей на разум ауре страха, я упорно ползла вперед. Сейчас существовали лишь я и клинок, чье навершие мерцало уже не алым, а багровым светом. Меч не мог определиться с хозяином, а я не собиралась отдавать его чудовищу. «Ярго!» Реофаль Савейга слился с яростным рычанием дракона, и Платон окрыл огромной тенью. И не сразу сообразила, что произошло лишь услышала вспышку знакомой магии, а затем на бьющегося в цепях Василиска спикировал янтарный дракон. Мигель умудрился трансформироваться прямо в бою, невзирая на колоссальный риск и бесконечные вспышки вражеских плетений. Ментальная волна грешника на миг ослабла, он отвлекся на дракона, и я снова ударила по клинку, подчиняя его, ломая и буквально раздирая на куски заклинания Альсавейка. «Этот меч — мой единственный шанс спасти тех, кто мне дорог». Я все еще чувствовала Роджера. Его аура была слабой, едва ощутимой, но шанс есть. Тиана лечила его, вспышки ее плетений иногда пробивались сквозь мрак сражения, словно лучик надежды. Я цеплялась за них, и магию, которую мне продолжал отдавать Диего. Нужно загнать грешника обратно в ловушку. Тогда Даммер сможет пробраться к Роджеру и вылечить его раны. «Подчинись мне!» — закричала, вновь ударяя магией по мечу и вливая в плетение всю свою силу. «Я твой единственный хозяин и вершитель!» Навершие вспыхнуло чернильным маревом. Еще немного, я уже чувствовала его энергию. Клинок возвращался ко мне, а Мигели и остальные добивали Альсавейга, пришпиливая его к скале, как ядовитую бабочку. Увы, даже в таком состоянии он был невероятно силен. «Шанни!» — в мыслях неожиданно раздался слабый голос Роджера. «Борись, Командир прошептал и ударил по мечу вместе со мной, вплетая в аркан магию темного клинка. Его сила окончательно пробудилась, даруя мне «Нет! Нам всем шанс на победу!» «Шей! Эй! Гейер!» повторила, как в трансе, окончательно подчиняя меч. Навершие вновь полыхнуло аметистовым светом, Клинок сам скользнул мне в руку, а ментальная волна грешника мгновенно ослабла, развеявшись, словно дым. «Ты проиграл, Альсавейк! Ты снова проиграл!» С трудом поднявшись на ноги, я направилась к поверженному грешнику. Картина из видения повторялась. Мигель перебил ему крылья, лапами прижимая тело и голову твари к земле. Личи, Лили и остальные драконы помогали удерживать его магией. Он больше не мог сопротивляться. Оставалось лишь одно. Именем ветра, я, истинная хозяйка клинка, проклинаю тебя отныне и до скончания веков, воскликнула, ударив магией вершителя. Тварь взвыла в последний раз, и в выжженных слепых глазницах полыхнуло пурпурное зарево. А через миг я почувствовала силу Марганы и Сольвейк. Они совладали с ловушкой, и тело грешника оплело магическими цепями. Оно начало стремительно уменьшаться в размерах, превращаясь из чудовища в светловолосого мужчину, и едва трансформация завершилась, я без сожаления, одним ударом, Снесла ему голову. Миг, и чудовище рассыпалось прахом, будто его никогда здесь и не было. Остались лишь всполохи лекарских плетений до мира, тихий плач и молитвы Тианы, и пурпурная дымка ночных фиалок, распускающихся по всей скале. Символ победы, самой сложной победы в моей жизни.